Щербинину. Житьё тому, мой милый друг, кто страстью глупою не болен, кому влюбиться не досуг, кто занят всем и всем доволен, его не ведает печаль, его забавы бесконечны. Он создом мысленно сераль и в нём блаженствует беспячный.